Глава 10. Осы против богомолов. Возвращение эскадры осиных кораблей в пространство Солнечной системы произошло легко и просто, без особых физических эффектов и нервных потрясений. В какой-то миг людей в рубке флагманского крейсера, управляемого шершнем, как бы вывернуло наизнанку, они потеряли сознание, а когда пришли в себя, оказалось, что эскадр уже в полном составе, и среди ледяных глыб пояса Койпера. «Теперь я точно знаю, где мы побывали», — сказал Железовский, вылезая из пелотской ячейки и потягиваясь. «Это урна». «Что?» — удивилась Дарья, выглядывая поверх края своей ячейки. «Какая урна?» «Стакан, внутри которого свернута часть чужой вселенной. На самом деле урна с прахом галиктов. Ну или усыпальница, своеобразный саркофаг». Цивилизация умерла то ли от старости, то ли от болезни, то ли пала на поле боя, и район ее обитания свернули в компактную многомерную урну. — Кому это понадобилось? — Вопрос интересный, но не отрицающий факта. Возможно, кто-то из галиктов стал вершителем и позаботился таким образом о сохранении бренных остатков культуры в память о ее былом величии. — Каким же образом стакан, э, урна оказался у Шаламова? На этот вопрос может ответить только он сам. Думаю, таким же образом у него оказалась и урна с прахом цивилизации Монтоптеров, откуда он вытащил целый бесхозный богомольский флот. Дарья скептически фыркнула, ища взглядом поддержки мужа. Дар промолчал. Его точка зрения была близкой точки зрения прадеда. — Я не вижу тоннеля, выхода из стакана. — Скорее всего, он свернулся автоматически, как только мы вышли из него. — Шершень, поищи объект, в который мы ныряли. — Уже нашел, — отозвался Инг. — Он все еще светится. — Покажи. Зал рубки оделся в темноту. Среди бликующих в лучах далекого солнца и звезд, голыпы льда и снега просиял алый огонек. Это и в самом деле был знакомый стакан, вход в умирающий мир галиктов. — Красиво, <связь> — прошептала Дарья, — как уголек костра. — Кстати, а где свеча? — Она отслужила свое. «Значит, туда мы больше не попадем?» «Наверное, уже нет». «Астероидов стало меньше», — заметил Дар. «Вдвое?» «Очевидно, большую часть засосала в горловину входа», — предположил Железовский. «Ну что, мальчики и девочки, мадам и месье, судари и сударыни, отдых наш закончен. Забираем стакан и мчимся обратно. Чует мое сердце, дела тут идут, неважно». «Интересно, сколько времени мы провели в саркофаге Галиктов?» «Около трех суток по местному времени». «Откуда ты знаешь?» — спросил у приятеля. «Какого приятеля?» — Опешила Дарья. «Почаще обращайся к своему трансферу, дорогая моя. Он постоянно находится вне времени и пространства, хотя при этом контролирует и то, и другое. Поехали на землю». «У нас есть план?» «Будем действовать по обстановке». На сборы ушло несколько минут. Туалет-утилизатор, созданный шершнем по заказу пилотов, был один, и приходилось посещать его по очереди. Шершень выловил манипулятором остывающий стакан-саркофаг. Экипаж побаловал себя соком, расселся по местам. И эскадра помчалась к Солнцу, набирая скорость сумасшедшими темпами, но даже свету понадобилось бы несколько часов для преодоления расстояния, разделявшего орбиты Плутона и Земли, поэтому решили перейти на струнные движения. Спустя несколько секунд после старта в стринг-режиме все семь осиных крейсеров объявились в 100 тысяч километров от Земли. Включились системы обзора и ориентации. Пилоты получили полный объем информации о состоянии околоземного пространства плюс визуальные панорамы поверхности родной планеты в избранных районах на территории общины Света-Русь. Вывод за всех сделала Дарья. «Собаки бешены, они же заблокировали весь материк!» Ее слова соответствовали истине. Над всей территорией русских равнин висели десятки черных драконов, монтопторских кораблей. Время от времени какой-нибудь из них срывался с места, пикировал на город или на лес, стрелял в него лучом фиолетового лилового огня и возвращался обратно. Сомнений не было. Тот, кто руководил флотом Монтоптеров в Солнечной системе, решил перестраховаться и контролировать любое движение на поверхности Земли, чтобы никто не смог поднять в космос звездные корабли и помешать его возне с Эйнсофом. — Отец! Отец" — прошептал Дар бледнее. — Мама! — Не думай об этом! — воскликнула Дарья. — Они живы, вот увидишь! — Готовы? — угрюмо осведомился Железовский. — Мы атакуем! — Да! — хором ответили молодые люди. — Шершень, объясни коллегам, что надо делать! «Программа введена», — лихо ответил Инк. «Вперед!» кадра осиных кораблей бросилась в атаку. Со стороны, наверное, это было завораживающее зрелище. Семь внезапно вынырнувших из глубин космоса копьевидных звездных машин стремительно сблизились с черными драконами и нанесли дружный удар. Шестеро галиктов стреляли из минус-гравитационных орудий. Корабль «Шершня» еще добавил и мощный лазерный импульс, отчего результаты зал оказались различными. Шесть драконов рухнули вниз, как всадники, выбитые из сёдел, но смогли затормозить падение и вышли из строя лишь на короткое время. Выстрел шершня получился намного убедительней. От первого удара дракон получил только нокдаун, потрясший весь гигантский трехкилометровый крейсер. Второй удар нашел брешь в его дезорганизованной защите — и дракон взорвался, разбрызгивая на десятки километров ручьи и клочья огня. «Вот тебе!» — закричала Дарья. «Убирайтесь вон, мерзавцы!» «Шершень, подскажи ведомым, что противника надо бить дважды, а то и трижды!» — быстро сориентировался Дар. «Понял. Осиные корабли увернулись от ветвистых молний, которыми их пытались поразить крейсеры Монтопторов, снова пошли в бой. На этот раз их атака оказалась более успешной» были сбиты и взорвались еще три дракона. Остальные заметались над облаками, теряя строй, бросились в рассыпную, попытались контратаковать, но потеряли еще четыре крейсера и начали покидать атмосферу Земли, выскакивать в космос, как ныряльщики из воды. Правда, пострадала и осиная эскадра. Один корабль взорвался, получив сразу несколько попаданий, второй потерял ход и был вынужден совершить посадку недалеко от Риги, где его и добили мантоптерские драконы. И все же бой можно было считать выигранным. Семь кораблей-галиктов одержали вверх над тремя десятками мантоптеров, заставив их очистить атмосферу Земли от своего присутствия. Далеко они и не ушли, спрятались за спиной Луны, изредка вылетая оттуда по одному для рекогностировки и наблюдения за противником. Складывалось впечатление, что они ждут команды от своего начальства — не решаясь снова затевать бесперспективное сражение. И команда эта, наконец, поступила. Все уцелевшие драконы вдруг появились над луной, хищной стаей кинулись к земле. Шершень сыграл тревогу, его коллеги рассредоточились, собираясь дать отпор врагу, но стая драконов уклонилась от боя, сделала пируэт и компактной группой помчалась прочь от земли к солнцу. Испугались. Со смешком проговорила Дарья. Здорово мы их обломали. Может быть, догоним? Шершень, пощупай эфир. Мысленно попросил Дар. Они должны переговариваться с базой. Я записал передачу и запеленговал источник планету Меркурий. Они обменялись сообщениями. Можешь расшифровать. Ничего расшифровывать не надо. Переговоры прошли на спинтерсионных полях, модулированных вербально. Вы разговариваете на этом языке. Включай. В зале зазвучала человеческая речь. Мы атакованы превосходящими силами противника. Разве на земле сохранился боевой флот? Нет, это эскадра галиктов. Откуда она здесь? Не знаю. Сколько их? Два десятка или чуть поменьше? У страха глаза велики. Атакуйте их. У нас там более трех десятков боевых коряк. Мы уже потеряли восемь. Пауза. Хорошо, возвращайтесь. Два свистка, тишина. Пилоты приподнялись над краями своих ячей глядя друг на друга. «Узнали?» — хмуро поинтересовался Железовский. «Леон Торопов», — пробормотал Дар. Это его голос. «И Даниил Шаламов», — прошептала Дарья. Аристарх покачал головой. «Думаю, это не полный Шаламов. Он оставил здесь свою копию, двойника для контроля ситуации. Если бы весь Дан был здесь, он уничтожил бы нашу эскадру в два счета» что будем делать? Железовский посмотрел на правнука, снова полез в ячею «Поищем князя, обсудим положение дел, там будет видно. Шершень, поворачивай к земле». Инг осиного корабля повиновался без единого возражения, словно понимал, кто главный в его экипаже, а может быть и в самом деле понимал. Все хутора общины были разрушены воздушными налетами драконов, И совет проходил на небольшой поляне в глухом Дебрянском лесу, недалеко от края Фишского болота, где почти год назад Дар обнаружил терем деда Дарьи, Макара Мальгина и спас от уничтожения хранившиеся там артефакты. Вел совет князь, сумевший сохранить жизнь большинству хуторян Дара. Не пострадала и мать Чистодея, за которой он переживал больше всего, страстно желая, чтобы она была жива. Гостей. Дарью и Аристарха тоже пригласили на совет, хотя права голоса они и не имели. Даже Дарья, став женой общинника, не могла давать какие-либо рекомендации и участвовать в голосовании наравне со старшими. Она и не пыталась. Сидела тихонько рядом с мужем и слушала неторопливые речи суровых мужчин. Совет заслушал Дара, потом Железовского, и князь, огладив светлую бородку, предложил высказываться членам совета. Пожелали высказаться немногие. Наставник Вальга, старший Витязь Боригор, Малх и отец борятый Арата Лютый. Все их предложения сводились к одному. Надо уходить с центральной части материка на юг, к границам Синопщины и там обустраивать жизнь заново. Однако им возразил Скиба Дерзок, напомнив, что для черных драконов не существует расстояний и что они могут так же легко разрушить вновь отстроенные хутора в любой точке земного шара». «Что ты предлагаешь конкретно?» — осведомился Бояр Железович. «Воевать!» — стукнул кулаком о колено Скиба. «Чем? У нас нет флота», — мягко сказал Вальга, «и нет достаточно мощного оружия». «Теперь есть пять военных летаков. Мы видели бой, наши летаки быстрее и изворотливее. Но их все равно мало» чтобы отразить более мощную атаку. Мы разминировали двенадцать черноболей. На пяти есть старые летаки «Спас флота». Всего около десятка. Их можно расконсервировать и вооружить. Опять же, чем? Пусть чистодеи полазят по сети. Наверняка с схроны с оружием наподобие того даробоя, с помощью которого княжич уничтожил аж двадцать пять драконов. Князь в задумчивости посмотрел на небо. Вечерело. На западе горел перисто-алый закат, предвещая ветер. Появились растущие полосы снежных облаков. Несмотря на раннюю теплую осень, снег мог пойти в любой момент, что говорило о новом изменении климата. Зона благодатной погоды смещалась к востоку, и теперь самым комфортным для проживания становился берег Северного океана, некогда ледовитого. В настоящее время льдов на его поверхности почти не осталось. — Скиба прав, — шепнула Дарья на ухо мужу. не ответил. — Твое мнение, Аристарх, — повернул голову к Железовскому князь. — Можно, конечно, было бы жить и в городах, — добавил Малх, заговорив вместо гостя, виновато глянул на князя. — Но никто не даст гарантии, что драконы не возьмутся из за них. — Лучше в лесу жить, в землянках, — мрачно прогудел Боригор. — Но доколе можно терпеть? Скиба прав, надо воевать иначе нас перебьют одного за другим. — Есть другие мнения, — нахмурился князь. Все замолчали и перевели взгляды на гостя, высевшегося даже среди рослых дружинников в глыбы металла. — К сожалению, я не могу перебросить в ваше время земной флот из моего времени, — проговорил Железовский Басен. — Поэтому придется обходиться своими силами. Ваш родич подал неплохую идею. Пусть те, кто способен активировать уцелевшие спейсеры на территории Черноболи, немедленно займутся этой работой. Другие пусть ищут оружие. Если удастся сформировать хотя бы небольшую эскадру для отражения воздушных атак, это заставит агрессоров действовать не столь нагло, как раньше. Да и крейсеры Галиктов весьма достойная защита. Это первое. Второе. Уверен, что корабли Монтоптеров, эти самые Драконы, имеют еще одну базу в саркофаге. Его надо найти и уничтожить. А с оставшимися богомольцами мы справимся. Что такое саркофаг? Железовский покосился на правнука. Объясни. Чистодей показал совету стакан, представлявший собой свернутое пространство со звездной системой, родиной разумных ос, и поделился догадкой прадеда, что флот Монтоптеров тоже мог быть законсервирован в таком же космическом саркофаге, который добыл где-то много лет назад Даниил Шаламов. «Шаламов, снова ваш Шаламов!» — хмуро сказал князь. «Посмотреть бы на этого человека. Кто он? Воевать на стороне каких-то немыслимых тварей может только психически нездоровая личность». «Он и в самом деле болен», — заявила Дарья. «Им больше руководят инстинкты до да черной клады в подсознании, а лечиться он не желает». «Черные клады?» «Запасы чужих знаний. Он прокачал их через себя». Когда спасал Матанина и сам едва не превратился в черного человека, с тех пор он себя и не контролирует. Мы можем с ним договориться? Не знаю. А справится. Только ее отец. Железовский кивнул на девушку, равен ему по силам. Он его ищет, чтобы убедить перейти на нашу сторону, но гарантий нет. Тогда мы проиграем. Еще не вечер, дернул уголком губ человек гора. Мы не так уж и беспомощны, как кажется. Клим послал гонца за помощью, так что подождем. — Какого гонца? — не поняла Дарья. — Почтовый файл, с помощью которого мы с твоей мамой вызвали отца. — Хроноквантовый ансамбль? Галыш с искрой? Мне папа ничего не сказал. И кого же он вызвал? — Майкла Лондона. — Ура! — Дарья захлопала в ладоши и сконфузилась. — Извините, этот избытка чувств. Дядя Майкл очень хороший человек и сильный маг. Он наверняка отзовется. «Это хорошо!» — неопределенным тоном проговорил бояр-железвич, глядя на нее с сомнением. «Возможно, кто-нибудь действительно согласится к нам присоединиться. Однако пока это произойдет, драконы уничтожат всю землю. Стоящие перед нами задачи надо решать самостоятельно. Есть еще варианты, планы?» «Есть!» — поднял руку удар. Все посмотрели на него, но лицо молодого чистодея не дрогнуло. «Для начала нужна разведка. База мантопторов находится там же, где была и база ателлоидов, недалеко от Эйнсофа. Надо выяснить, сколько кораблей она имеет и кто ими руководит». «Леон Торопов ими руководит», — сказала Дарья уверенно. «Мой сокурсник, мы вместе учимся. Учились в универе. Он сын бывшего командора погранслужбы и, в общем, плохой человек. Если бы его не пожалели в прошлый раз, сегодня он не путался бы у нас под ногами». «Появился бы еще кто-нибудь», — не согласился Дар. «Предлагаю слетать к Солнцу на нашем корабле. Он имеет систему маскировки и выяснить все, что нам нужно. А вдобавок поискать саркофаг с мантоптерами». «Сами мантоптеры, наверное, давно вымерли», — добавила Дарья. «Как и наши друзья, галикты. Но это сути проблемы не меняет. Спейсер и Богомолов тоже умеют действовать самостоятельно. Уничтожим их императив-центр, они к нам сами больше не полезут». «Устами женщины!» — посмотрел на нее князь уважительно. «Глаголец, сраженный ее логикой истина!» — закончил Аристарх. «Идея, между тем, неплохая, признаю. Надо обдумать. В остальном мы полагаемся на твое решение, князь. Это твое время, твой дом и твоя семья. Ты лучше знаешь, что надо делать». «Черное время!» — князь снова огладил бородку, размышляя над словами гостя, кивнул. Да будет так. Налет начался рано утром, когда заря только-только вызолотила восточный край небосвода. Над Дебрянскими лесами появилась армада черных драконов в количестве тридцати с лишним единиц, и сходу еще за границами атмосферы Земли начала метать молнии цели по зданиям древнего города и по редким летательным аппаратам, пересекавшим воздушное пространство какой-то надобности. Однако эскадра сильных кораблей не дала развернуться этой армаде в полную силу, и с первой же контратаки сбила пять драконов, а со второй еще три. Затем Шершень включил маскировку и, пользуясь преимуществами невидимости, скорости хода и внезапности, нанес еще четыре кинжальных удара по группировке монтопторских крейсеров. Потеряв в итоге половину эскадры, драконы отступили. Правда, и осиных кораблей стало на одного меньше. «Еще три-четыре таких боя...» — невесело пробурчал Железовский. «И мы снова останемся на бабах. Придется принимать рискованное решение». Ударье загорелись глаза. «Вызвать Шаламова на дуэль вместе с этим застранцем Леоном». «Что-то зайцы нынче больно смелыми стали», — покачал головой Железовский. «Это у нее головокружение от успехов», — сказал Дар. «Нужна разведка». — Да, — кивнул Аристарх. — Пора прекращать это безобразие. Пойдем вдвоем через час. Только Дашку высадим. — Ну уж, дудки! — возмутилась девушка. — Куда вы, туда и я? Что это еще за дискриминация? — Это не дискриминация, — недовольно посмотрел на нее Аристарх. — Это трезвая оценка положения. — Ничего себе трезвая! Разве я не справляюсь с трудностями наравне с вами? Разве не помогаю в бою? Чем я хуже княжича? Даша. «Ну что ты говоришь?» — тихо сказал Дар. «Что я говорю?» — гневно прикусила губу Дарья. «Мы же везде всегда действовали вместе, а теперь меня за борт не пойду». «Отставить пререкания!» — сказал Железовский незнакомым металлическим голосом. «Будет так, как я сказал. Разведка — не женское дело. Не жалеешь себя, подумай о будущем ребенке». Дарья открыла рот, собираясь спорить и дальше, но увидела каменное лицо математика и сникла. Я же не помешаю, и у меня есть трансфер. Все, разговором конец. Шершень, дуй на место дислокации князя. Осиный корабль, оставаясь невидимым, скользнул в атмосферу земли, понесся к северу, помня координаты последней стоянки хуторян. Дарья забилась в свою пилотскую ячейку и с мужем демонстративно не разговаривала. Не сказала она ни слова и когда выходила из рубки, гордо подняв голову. Мужчины переглянулись. Обиделась. Пробормотал Дар. «Ничего, девочка умная, все оценит и поймет. Рисковать сразу двумя жизнями я не хочу». Они проследили за тем, чтобы Дарью встретили дружинники общины и подняли космолет в воздух. «Как будем действовать, правнук? Есть соображения. Если база драконов не имеет обслуживающего персонала, мы сможем пробраться на ее борт незамеченными». Если Шалама все еще здесь он этого не допустит. Вы же сами говорили, что он неполный, то есть копия. Все равно эта копия владеет неплохим экстрарезервом. Но с другой стороны, вдвоем с ней мы должны справиться, как ты думаешь? Дар честно задумался. Его совета спрашивали нечасто, и это льстило и придавало уверенности. Справимся. Что ж, так и поступим. Главное — добыть саркофаг с монтопторским кладбищем, если, конечно, он существует. Одним ударом решим многие проблемы. Но давай договоримся. Если я скажу «беги», то беги, понял? Врубай трансфер и дуй на землю через Орелуунскую сеть. Без вас? — смешался Дар. Железовский обозначил обычную свою улыбку. Я не собираюсь героически погибать в бою с кем бы то ни было, тем более, что меня дома ждет сын. Дар понимающий, уставился на прадеда. «У вас есть сын?» «Почему это тебя удивляет? Раз есть правнук, то почему бы не быть сыну? Когда я отправлялся к вам, ему уже исполнился месяц». «Здорово! Мы не знали!» Даша обрадуется. Они легли в пилотские ячеи, и Шершень, включив радары, прыгнул в космос прочь от земли. Трое его уцелевших коллег остались стеречь небо над территорией Света Руси, хотя и были созданы в другом мире и для других целей. До Меркурия добрались за считанные минуты, которые понадобились в основном не для преодоления расстояния, а для ориентации и расчета струнной траектории. Обнаружили несколько драконов, рыщущих над ближайшей к Солнцу планетой, но открываться и уничтожать их, естественно, не стали. К Солнцу с черным зрачком Эйнсофа двинулись уже мелкими шажками, тщательно выверяя каждый такой шаг. Пространство в этой зоне просматривалось локаторами мантоптерских кораблей, и надо было не затронуть ни одно дрейфующее в космосе тело. Здесь оказалось полно обломков станций и солнечных конденсаторов, чтобы не насторожить противника. Базы наподобие матки от эллоидов, мантоптерский флот в количестве полусотни боевых посудин не имел. Роль базы, как и предполагал Железовский, Играл один из кораблей, флагман флота, самый крупный среди остальных, к которому крепились остальные корабли. В этом отношении мантопторы не отличались от своих исконных врагов-галиктов, которые обладали примерно той же логикой. Вплотную к черному рою драконов подходить не стали. Для поиска того, ради чего рисковали жизнью прадед и правнук, расстояние особой помехи не представляло. «Подключайся ко мне», — сказал Железовский. Пощупаем флагмана. Дар привычно сосредоточился на вхождении в измененное состояние сознания. В душу влился ручей энергии, изменив горизонты чувствования и видения. Стали слышны электрические сигналы, бегущие по незримым цепям в корпусе корабля-ножа. Проявились концентрации энергии внутри него, потом снаружи. Сильно мешало колоссальное вихревое электромагнитное поле Солнца а также потоки света и заряженных частиц. Но все же Дарс смог немного отстроиться от них и, уцепившись за мысль волю Железовского, как ребенок за руку старшего, последовал за ней в пространство. Флагман Монтоптерского флота представлял собой изнутри сложный организм, пронизанный множеством кишкообразных тоннелей и щелевидных коммуникаций. В отличие от осиных творений, компьютер-мозг которых был распределен по всей массе корабля Космолеты монтоптеров имели сосредоточенные в центре управления, в голове, так как форма корабля повторяла форму тела монтоптера, счетно-вычислительные комплексы, мантоптерский интеллект компьютера. Поэтому реагировали они на раздражители иначе, как машины, получающие сигналы тревоги от сети периферийных датчиков, в то время как шершень, к примеру, имеющий плотную нервную систему, пронизывающую корпус корабля, Сразу начинал поиск нарушителя границы. Инк мантоптерского корабля проникновение на борт сгустка ментального поля, образованного пси-сферами двух интросенсов не заметил. Невидимое и неосязаемое облачко мыслей разведчиков двинулось по тоннелям флагмана, заглядывая в поводавшиеся на пути отсеки и ощупывая находившиеся там объекты. Команды мантоптер крейсер не имел, то есть команды состоящий из живых богомолов, которые могли бы им управлять, но экипаж на нем все-таки присутствовал, состоящий из людей. Всего их было шестеро. Четверо располагались в рубке управления, занимавшей самое большое помещение в голове дракона. Двое возились в одном из ближайших отсеков, где была установлена кабина метро, не мантоптерская, созданная людьми. Дар мимолетно подумал, что это очень удобно — иметь на корабле терминал метро, дающий возможность в любой момент покинуть борт крейсера или прибыть на него для участия в боевых действиях. Не мешало бы установить такую кабину и на осином корабле. «Не отвлекайся», — отдернул правнука Железовский. Двинулись дальше, но Дар вдруг нащупал идею и поделился с прадедом, считая, что их миссия вполне осуществима, если принять его план. «Попробуем», — мгновенно понял его Аристарх. «Но сначала найдем артефакт. Он должен находиться здесь, в одной из кают экипажа. Либо его носит с собой наш приятель. Леон Торопов?» «Дан Шаламов». «Я его не чувствую. К счастью, я тоже». Даниила Шаламова ни полного, ни неполного и в самом деле на борту мантоптерского монстра не оказалось. Среди четверых членов экипажа крейсера находился лишь давний знакомец Дара Леон Торопов, который в отсутствие наставника и руководил действиями монтоптерского флота. Что будем делать? – спросил Дар, чувствуя, что начинает выдыхаться. Понаблюдаем. Я долго не смогу. Держись, сынок. Другого шанса у нас не будет. Четверо людей в рубке флагмана, приспособленные для их обитания и работы, разговаривали мало. Они были заняты слежением за видеомониторами и переговорами с другими кораблями флота. Леон Торопов тоже сидел перед Виомом, читал какие-то записи и схемы, рассматривал возникающие перед ним пейзажи, геометрические конструкции и панорамы Солнца с черным пятном Эйнсофа. Изредка он окликал кого-нибудь из своих коллег, прохаживался по залу и снова садился за монитор. «Да, так можно ждать долго», — пришел к неутешительному выводу Железовский. «Придется рисковать». Поворачиваем обратно. Облачко мысли воли обоих интросенсов влилось в стену зала, не потревожив сознание работающих в рубке людей. Лишь Леон, будучи супером, почуял что-то, огляделся, раздувая ноздри и прислушиваясь к долетавшим из недр корабля звукам, но так и не понял, что его побеспокоило. Удача в лице одного из членов экипажа крейсера сама пришла в руки разведчиков. Не в руки, конечно, а в пси-резонансный контур. Не успели они просочиться в тоннель за стенами рубки, как столкнулись с человеком в блестящем унике. Интросенсом он не был, и оказать сопротивление объединенному психотронному полю Дара и Аристарха не смог. Они легко завладели его сознанием и сразу обрели массу, габариты, плотность, слух и зрение. Дальше Косман, его звали Стив Де Ниро, Действовал уже под их диктовку. В ухе Торопова заговорил наушник рации. «Командир, спустись к каютам. Тут кое-что интересное обнаружилось». «Стиви?» — удивился Торопов. «В чем дело?» «В моей каюте кто-то покопался». «Чушь собачья. Сам все разбросал, небось». «Спустись!» — настойчиво повторил Даниру. «Здесь следы какие-то странные». «Макаронник хренов!» — в сердцах сказал Торопов. «Зеленых чертей увидел, что ли?» «На борту только мы да автоматы. Ладно, сейчас приду». Он закончил просматривать изображение Эйнсофа под разными ракурсами и в разных диапазонах электромагнитного спектра. Выключил Виом. «Арни, вылетаем через час. Готовьтесь». Возле ряда кают экипажа, располагавшейся уровнем ниже рубки, он появился через две минуты. Стив Де Ниро топтался у дверей своей каюты, заглядывая внутрь и почесывая затылок. Вид у него был растерянный. Увидев командира, он отошел в сторону, ткнул пальцем в пол. «Видишь, что это такое?» Млен озадаченно уставился на цепочку круглых потемнений в светло-сером материале пола. Выглядели эти потемнения величиной с тарелку, как следы, оставленные слоном, ноги которого были раскалены до огромной температуры. Слон постоял у каюты Денира, потом у двери каюты Торопова и испарился. «Ничего не понимаю». — Когда ты это об...» Леон не договорил. В руке Стива появился парализатор-василиск. — Открывай каюту, командир. — Ты что, с ума сошел? — Открывай, мне кое-что нужно у тебя забрать. И не хватайся за пистолет. Парень, я выстрелю первым. — Что здесь происходит? — заорал Леон, покрываясь испариной. Вызвать по рации подмогу он не догадался. — Следы твоих рук дело? — Несколько выстрелов из универсала. — ухмыльнулся Стив и лицо его изменилось, застыло как маска. — Побыстрее, сынок, не заставляй меня стрелять. Леон сделал шаг назад. Сверкнула вспышка. В стену каюты рядом с его головой вонзился клинок огня. Сгусток плазмы оставил на ней точно такое же пятно, что и в полу, похожее на след слона. — Открывай. Торопов вздрогнул, помедлил секунду и открыл дверь. Отступил в сторону. — Не знаю, какая муха тебя укусила, но ты пожалеешь об... Стив нажал на курок Василиска. Получив мощный пси-удар, Леон отшатнулся и, несмотря на свои немалые возможности интрасенса и наличие защитника под волосами на голове, поплыл, почти теряя сознание, сел на пол. Стив Де Ниро скользнул в каюту, включил свет, некоторое время осматривался, потом быстро обшарил кровать, столик и шкафчик на стене. Достал в футляр какого-то прибора или скорее контейнера, открыл. В контейнере размером с локоть взрослого человека лежал сосуд странной формы, соединение трех эллипсоидов разной длины, образующее нечто вроде бокала без ножки. Бокал этот был словно соткан из мигающих звездочек. — Оно, — сказал Косман сам себе, — мантоптерский саркофаг. И тут же добавил, будто разговаривал сам с собой. — Уходим. Теперь надо переправить эту штуковину к себе. Здесь еще одна. Где? Под кроватью. Стив нагнулся, вытащил сумку с молниями, с треском открыл. Внутри лежали какие-то свертки, скомканный уник и прозрачный пакет с чашей из красноватого металла. — Черт побери, это же обломок стринга, который мы передали еще матке от Элоидов. Как он здесь оказался? Впрочем, потом будем разбираться. Забираем мы чашу. Молодец, что учуял. Стив вытряхнул из сумки ее содержимое, положил чашу и контейнер с необычным бокалом, который на самом деле представлял собой свернутый мир мантоптеров, бросился из каюты. Леон Торопов, сумевший прийти в себя, попытался преградить ему путь, но был отброшен в сторону мощным ударом кулака, погрузившим его в состояние нокаута. В себя Леон пришел через несколько минут. Его укладывали на кровать и лили на голову холодную воду. «Отпустите!» — вырвался он из рук обалдевших подчиненных. «Где он?» «Кто?» Данира! Двое членов экипажа переглянулись. Он должен разбирать груз в терминале. «Найти! Немедленно! Задержать! Будет сопротивляться стрелять на поражение!» Однако найти Стива Де Ниро не удалось. Вскоре выяснилось, что он сел в хорошо защищенный модуль типа «Голем». На борту корабля было два таких аппарата и вылетел в пространство. Вскоре Голем был обнаружен радарами флагмана в пятистах километрах от него. Пилот на борту модуля спокойно спал. Когда его доставили на корабль, он ничего вразумительного о том, что произошло, сказать не мог. Ничего не помнил. Леон в ярости избил парня, сломав ему нос и челюсть и пообещав отдать на земле под суд. Лишь после этого, сообразив, что украденные у него артефакты были кому-то переданы, Он бросился искать основных похитителей. Но было уже поздно. Корабль-нож, так и не обнаруженный сторожевой системой мантоптерской базы, в этот момент уже подходил к земле.